Глава четвертая. Прощание с погибшими. «Кто ты, неведомое создание?» — прозвучал хриплый вопрос. «Лекарь», — коротко ответил Ариэль. «Лежите и не шевелитесь. Я зашил ваши раны, но их слишком много. Я не могу залечить сразу все». «Ты не наш», — спустя пару секунд задумчиво произнес Дизарк. И ты прекрасная воздушная дева. Вы создание не нашего мира. Все верно, прощебетала Леслия. Не шевелитесь, пожалуйста. Мы пытаемся спасти вам жизнь. Хорошо. Где она? Та дева с белым зверем, она жива? Где она? Неподалеку. Спокойно ответил Цейлин, но даже головы не повернул в мою сторону. Вы что-то хотели от нее? Она спасла меня. Та девушка с белой кожей и солнечными волосами. Она спасла меня, а я едва не убил ее. Я должен искупить вину перед ней. Хорошо. Но чуть попозже. Потерпите, мне нужно залечить внутренние разрывы. «Кто она? Скажи мне, ты, светлый дух!» «А как вы узнали, что я дух?» — полюбопытствовала Леслия. «Ариэль, я держу. Не отвлекайся». «Вижу. Дезарги видят суть. Ты воздух. Она плоть и кровь. Я едва не уничтожил ее плоть». «Лежать!» — повысил голос целитель. «Леслия, нажми сильнее!» «Где она?» «Я здесь, рядом», — подала я голос, не пытаясь, впрочем, встать и подойти. «Дайте целителю закончить его работу. Не зря же мы откапывали вас из-под завалов мертвецов и волокли сюда». С великомученическим вздохом Ариэль чуть сдвинулся, так, чтобы раненый смог увидеть меня и волка. Тот потихоньку терял плотность, будто истаивая под моей рукой. Исчезала и грязь с его шкуры. Призрак снова становился белоснежным и прозрачным. «Жива, устала, больно», прошелся по мне взглядом ртутных глаз мужчина. «Прости, дева, дух ты молодец, что спас свою женщину». Это уже было адресовано Раулю. «У меня дернулась века. Вот только женщиной духов меня еще не называли». Призрак Волка же отреагировал... никак. Даже не моргнул, просто лежал и смотрел вперед. «Кто ты? Как твое имя?» Снова обратился ко мне Дизарк. «Агата Серебрякова. Я управляющая этого гостевого дома для потерянных душ. И еще я проводница эфира. Ваш мир позвал меня, чтобы я спасла вас», спокойно поведала я. «Я не могу уйти». «Мне это известно». «Эфир рассказал, кто вы и что случилось. Я все знаю». «Никто не знает все». Я попыталась улыбнуться, не вышла. «Зачем ты спасла меня?» Император смотрел на меня внимательно, испытывающе, словно ждал, что я назову цену за свою помощь. «Ваш мир позвал? Я пришла». Просто повторила я, не оправдав его надежд на какое-то иное объяснение. Лесли и Ариэль не мешали нашей беседе. Маленький целитель сосредоточенно лечил, то касаясь ран, то водя ручками над кожей. Сельфида следила за его действиями и придерживала иногда вздрагивающего от боли раненого. «Что ты хочешь за свою помощь, Агата Серебрякова? Ты пришла не одна» что вы все хотите за мое спасение смотрел при этом император только на меня словно признав старшее над остальными ничего но ваш мир хочет чтобы вы остановили войну когда целитель закончит с вашими ранами я передам послание как я же сказала я слышу эфир и могу проводить информацию такие как ты исчезли давно Устало обронил дезарк и прикрыл глаза. Спустя час мы сидели тут же на крыльце и ели. Император отказался входить под крышу, боясь, что неведомая магия унесет его прочь. Мои уверения, что я не позволю этого, он предпочел не услышать. Ну, а я не стала настаивать. Пришлось выдать ему простыню, которую он накрутил на себя на манер древнеримской тоги и так и сидел на крыльце. Арель страшно устал, выложившись по максимуму на лечение. Он понуро притулился у стеночки и пил какой-то энергетический коктейль, который заказал у отеля. Для Дизарга я заказала целую гору сытной горячей мясной еды, но только после того, как целитель подтвердил, что можно. А то мало ли. Обычно после полостных операций есть не разрешают. Но тут иной случай. Так что я полностью положилась на Целина. Как он сказал, так и надо. Император ел аккуратно, хотя быстро. Видно было, что он ужасно голоден, но воспитание... Леслия пила свои любимые жидкие кислороды, помалкивала, поглядывая на нас всех по очереди. Волк, снова ставший полностью неосязаемым, не отходил от меня. Сидел за плечом, словно охрана. Дезарк периодически смотрел на него оценивающе, но ничего не говорил. Я тоже неторопливо поглощала легкие закуски и запивала красным сухим вином. Мне надо. Предложил этот напиток императору, тот попробовал, но не оценил. Спросил, нет ли более крепкого алкоголя, и тут же получил от отеля целый графин густого фиолетового чего-то. Вероятно, какой-то местный продукт. Наконец, с трапезой было покончено. Оттягивать разговор дальше не представлялось возможным. «Да и к тому же я хотела убраться отсюда. Мы сделали невозможное, вернули этого мужчину практически с того света. Я не могу и не хочу больше находиться в этой братской могиле, расстилающейся вокруг нас». «А, кстати, эти тела, — указала я подбородком на поле брани, — их некому похоронить? Но так оставлять нехорошо, да?» «Я вознесу молитвы, светило дневное заберет своих сынов, светило ночное упокоит своих», — спокойно ответил император. Эфир сообщил мне его имя, но сам мужчина не представлялся, и я сочла, что раз не хочет, то и не надо произносить его вслух. «Светило заберут», — озадаченно уточнила Лесли. «Как так?» «Дезарги, дети, светило ночи». Дашаныч, я кожа черна, волосы огнены, дети дневного светила», — ровно пояснил он. «И те, и другие дети этого мира», — негромко обронила я, — «и он недоволен вами. Вы почти разрушили все». Ответом мне была тяжелая тишина. «Если вы готовы, последний император этого мира, то я передам вам послание». Я протянула открытую ладонь. «Я готов». Моя ладушка утонула в его руке. «Смотрите и слушайте», — просто сказала я и открыла сознание. В прошлый раз, когда я проводила через себя информацию для господина Э, демона одного из множества миров, все было иначе. Мы искали что-то конкретное, отсеивая ненужное. Сейчас же я уже четко знала от эфира, что именно нужно передать. Все, что касалось войны и мира. Как все было когда-то давно, почему случилась беда, что может спасти ситуацию. Я показывала возможные варианты развития событий. Вероятно, ситуация здесь была настолько удручающей, что миру пришлось не просто вмешаться, но и взять на себя роль оракула и провидца. Он демонстрировал возможные исходы при различных действиях, которые может предпринять император. Большая часть их была еще ужаснее и трагичнее, чем то, что происходило сейчас. Но были и благоприятные варианты разрешения давнего конфликта между народами, если... И вот на одной из этих «если» и должен решиться мой визави. Спустя некоторое время мы закончили. Я сидела и безмолвно смотрела на глубоко задумавшегося мужчину. Он все увидел, услышал, принял и осознал. Ему надлежит решить, что он выберет и как поступит. «Скажи мне, девочек, а кожа бела, как у дочери ночного светила, а волосы рыжие, как у дочери светила дня», — начал он издалека. «Да». «Я дезаркой вижу суть». Твои волосы были светлыми. Цвет их сменился на оттенок огня не по твоей воле и выбору. «Да», — с запинкой ответила и посмотрела на перекинутые на грудь пряди. «Что изменилось?» «В смысле?» — растерялась я. «Он вообще о чем? Что может измениться от того, что я перестала быть русоволосой, а стала огненно-рыжей?» Твой характер изменился. Ты стала ненавидеть ночь и любить день? К тебе пришли иные привычки. <связь> да с чего бы вдруг? задача наморкнула я. Это ведь всего лишь цвет волос. Я, конечно, не выбирала его. С одним родилась, а нынешний, скажем так, одно из последствий моей работы и контакта с... <связь> волшебной субстанцией. Но я-то та же самая. Какой была всю свою сознательную жизнь? Тебя не удивляет и не отталкивает, что моя кожа серебристая, твоя белая. У этой дочери ветра иной оттенок и волосы золотистые. Я глянула на Леслию. Она же принялась разглядывать свою руку. У нее и правда тон кожи иной, чем у меня. Намного более теплый. Я-то совсем белокожая, типичная восточная славянка. Обдумав прозвучавшие вопросы, я, кажется, поняла, что именно хотел, но не мог внятно сформулировать император погибающего мира. На моей планете живут разные народы, такие, как я с белой кожей, с кожей красного и желтого оттенка, с темно-коричневой, черной, золотистой и бежевой. С трудом подобрала я аналог для цвета кофе с молоком. У нас разные глаза, волосы, кожные покровы, Отличаются фигуры, строение скелета, уши, носы, брови, формы черепа и разрез глаз. Среди нас есть худые, толстые, низкие, высокие, тонкокосные, крепкие, изящные, мощные, словно вековые деревья. Но мы все люди, все живем в одном огромном мире. И да, конечно же, у нас тоже случаются войны. И мы также не единожды едва не уничтожили свой большой дом. Но если бы вдруг кто-то смог бы примирить и не допустить подобных войн в будущем, это было бы здорово и здорово для всех. «Но ты сама не меняешься, когда трансформируются твое тело и волосы», настойчиво уточнил Дезарк. «Я нет». «Если бы твой мужчина был иной расы и ребенок родился смеском, «Взяв от вас обоих разное, присущие именно вашим народам». «Ну и что? Он ведь все равно был бы нашим ребенком. И раз уж я выбрала его отца своим мужчиной, то все в порядке. Главное, чтобы малыш был здоров, и наследие предков было генетически совместимо». «Хорошо», — медленно кивнул он. «Мы еще посидели, помолчали». «Что ж, существа иных миров, мне пора. Дневное светило скоро покинет небосклон. Я должен вознести молитву, чтобы оно забрало тела своих детей. После я обращусь к светилу ночи. Но сначала хочу отблагодарить вас всех». Обвел нас уставшим, но решительным взглядом Дезарк. «Спасибо, нам ничего не нужно», — покачала я головой. «Мы не ради награды», — закивал Ариэль. Маленький Целин настолько устал, что с момента, как прекратил лечение, не проронил ни звука. Просто тихонечко сидел в сторонке и отдыхал. «Я знаю, но мне решать». Чуть дрогнули уголки губ нашего гостя. «Госпожа Агата моя спасительница, проводница эфира. Я никогда не забуду тебя». «Благодарю. Дочь Ветра, спасибо. Неведомое мне маленькое существо, коего не должно существовать, но существует. Великий Целитель! Я дарую вам троим благодать ночного светила. Где бы вы ни были, в каком бы мире ни оказались, светило ночи всегда будет вам благоволить и помогать». «Только попросите, и оно придет вам на помощь. Осветит путь или скроет от недоброжелателей, пустит указующие дорогу лучик во тьме, утешит или даст сил». О, протянула я, «в магии я ничего не понимаю, но если неведомым образом луна сможет пускать путеводные лучи и указывать путь, то это же отлично. Не откажусь от такой волшебной плюшки». «Спасибо. Я с радостью принимаю ваш дар». «Благодарю», — церемонно склонила голову Лесли. «Я признателен. Спасибо», — улыбнулся Ариэль и бросил быстрый взгляд на небо, где местное солнце катилось к горизонту. «Тебе же, дух, я дарую свое благословение», — перевел взор на призрака Дизарк. «Ты не нуждаешься в помощи ночи и ее светила». «Подойди ко мне». Волк слушал, нахохлившись, словно ожидая подвоха, но все же поднялся, медленно приблизился и замер напротив. Они стояли, глядя друг на друга. Огромный призрачный зверь и высокий мужчина с серебристой кожей. Зеленые звериные глаза смотрели в серебристо-ртутные гуманоидные. Не было произнесено ни слова, но казалось, что идет безмолвный диалог. «Может, так и было? Кто знает, на что они оба способны?» «Да будет так!» Простер дизарк руку над головой призрака, и того окутало светлое легкое сияние, словно облачком укрыв. Когда проявление магии исчезло, волк кивнул, поблагодарив, и вернулся ко мне. «После мы наблюдали за упокоением погибших, и ничего более странного я в своей жизни еще не видела». Император спустился с крыльца, поправил простыню, служившую ему одеянием, и повернулся к полю битвы. А потом воздел руки к небу, поднял голову и начал петь. Нечто вроде псалмов перемежалось с речитативом, сменялось горловым пением. Короче, это было крайне необычно. Но самое удивительное, что солнце будто услышало, поняло и пришло на этот зов. Багровые лучи уходящего на ночной покой местного солнца стали длиннее, насыщеннее, жарче и тяжелее. Они устремились к мертвецам, и те стали исчезать. Этот невероятный багряный солнечный свет словно слизывал их и растворял. Исчезали тела чернокожих, рыжеволосых покойников. Дневное светило забирало детей своих, дашанов. Оставались их одежда, личные вещи и оружие. Не прошло и 15 минут, и на всем этом огромном поле остались лишь погибшие дезарги. Наша маленькая, но дружная группа следила за происходящим, не сходя с крыльца отеля. Император же продолжал свои возвания и мольбы. А потом солнце будто в колодец ухнуло. Так бывает в горах. Только что был яркий свет, и вот уже темнота, словно освещение резко выключили. Луна этого мира уже была на небе. Просто мы не замечали ее при багровых закатных лучах. Но вот она уже полновластная хозяйка ночи. И новая. Иная по звучанию песни молебен императора. И уже лунный белесый свет слизывал и растворял тела покойников с серебристой кожей. Жуть полнейшая, если честно. Но все закончилось. Поле опустело почти опустела. Остались лишь одежда, обувь, доспехи, оружие, какие-то личные вещи. Единственный живой представитель этого мира на многие километры вокруг повернулся к нам. Прижал к груди правый кулак, после чего выбросил руку вперед с открытой ладонью в точно таком же салюте и приветствии, как это делали древние римляне. «Надо же!» Иные времена, эпохи, культуры, народы и миры. А жест добрых намерений, открытого сердца и отсутствия оружия аналогичен. Я повторила его жест. Мир подсказал, что это действительно салют равных. Ариэль и Лесли быстро повторили за мной, решив, что я знаю, что делаю. Волк просто склонил башку. А император начал растворяться в лунном свете, истаивая прямо на наших глазах. «Он что?» – опешил Ариэль. «Исчез как трупы. Я зря его лечил». «Нет, он ушел. Это их волшебство, магия дизаргов». Глядя на то место, где только что стоял мужчина, оставшийся величественным, даже укутанный в простыню, пояснила я. «Невероятно!» – выдохнул Цейлин и прижал ручки к груди. «Не то слово», – хмыкнула я. «Пойдемте в отель, нам пора. Ариэль, когда полностью восстановишься, синяки мне убери, пожалуйста. Это не к спеху, можно завтра. И скажи, если мы можем чем-то тебе поспособствовать, то энергия, сила, какая-то иная помощь». «Нет, ничего не нужно. Сон, еда, витамины и покой. Целины быстро восстанавливаются. Нас такими создали». Смущенно улыбнулся наш чудесный зелененький барабашка. Мы вошли в холл. Я заперла входную дверь, молча постояла с минуту, глядя на то, как исчезает в дымке этот несчастный край. За стенами отеля снова заплескался белый туман, и лишь тогда я повернулась к своим спутникам. Жуткий мир, жуткая драма, жуткая магия. Поежившись, негромко произнесла Сельфида. А я еще на свои проблемы жаловалась. Вот где настоящие ужасы трагедия. Война это всегда трагедия, подтвердился Элин. Агата, почему ты не позвала нас сразу? Зачем одна? Я была не одна, едва заметно улыбнулась я и посмотрела на призрака. Со мной был он, Этьен Рауль Эрнест. Тот сначала дурашливо принял позу, мол, смотрите, какой я хороший. Но тут же опомнился, мотнул головой, отгоняя игривое настроение, и подошел ко мне. Встал так, чтобы я могла его погладить, если бы он вдруг снова стал осязаемым. «Вы помирились?» — поняла Леслия. «Да, мы, наверное, вместе. Друзья, не знаю». Слово «наверное» волку не понравилось. Он приподнялся на задние лапы и неожиданно лизнул меня в щеку. Ощущение было странное. Прохладное, словно сквозняком по лицу прошлось. «Да, вы вместе», — кивнулась Эльфида и переглянулась с Ариэлем. «Это хорошо. Но мы пойдем. До завтра». «До завтра. Ступайте. Я дождусь Феликса и тоже пойду спать».